Глава двадцать восьмая Учитывая крайне неловкую ситуацию, спровоцированную мною же, я искренне порадовалась, что декана зачем-то ожидают в министерстве, погруженная в свои мысли, даже не реагировала на эхидные подколки Лера Сантариуса, решившего поупражняться в остроумии. Впрочем, гном быстро сообразив, что я его вообще не слушаю, надулся и умолк, злобно попыхивая в мою сторону. А вскоре и вовсе утупал на пару, оставив меня на кафедре в одиночестве. Зато я окончательно успокоилась, прокрутила ещё раз в голове начало разговора и попытку декана взять меня на слабо, и лишь убедилась, что тут он прав. Да и не только он. И Саймон, и Андрес, и даже Лайла с орками уже не единожды намекали или прямым текстом говорили, что я сама не хочу уходить от детей, и мне даже в некотором смысле нравится кураторство. Ну и чего я трепыхаюсь? Трице очевидно. Если сегодня при прямой возможности наконец-то избавиться от этой должности, сама же отказалась. Да уж, Сашка. И как тебе с такой логикой и противоречивостью мышления угарать дело в педагогике оказаться? До начала моей пары с детьми я уже полностью привела в порядок мысли и определила для себя, чего же мне хочется от моей жизни и какой отдачи я ожидаю от моих учеников. Так, чтобы аудиторию вошла с высоко поднятой головой и уверенной улыбкой на губах. Не сказать, что занятие прошло совсем легко в моральном плане, но, получив вчера с бандой мини-репетицию, так сказать, знала наверняка, что говорить и на какие точки давить, если хочу наладить с этой мелочью контакт. Легко и просто точно не будет, но когда я пасовала перед трудностями? «И я вас очень прошу, не дразните и не провоцируйте клизму лишний раз. Ага, вы отзанимались и ушли». А мне её бубнение потом ещё везде на кафедре слушать выдала я под конец и только по донесшимся с мешкан поняла, что повторила выданную имя кличку вслух вместо имени. Ой, да и чего я должна испытывать неловкость или поправляться? Клизма она и есть. К тому же до конца нашего занятия всплыли ещё несколько подробностей её пар. Да, сам материал она выдавала в полной степени, напрямую учеников также не оскорбляла. но от её уедливых замечаний на грани пострадало самолюбие ни одного моего ребёнка. И вот с этим уже стоило подумать, что делать. Ладно я, но моих детей трогать нельзя. Лэри Куколка, а у вас есть дети? Внезапно полюбопытствовала обычно молчаливая гномочка Юстари, вызвав мой надсадный кашель. На неё тут же зашикали несколько учеников, что не помешало им уставиться на меня любопытными глазёнками, ожидая ответа. Ага, есть. Всё же ответила, и насладившись поражённой тишиной и видом отвисших челюстей, с милостью велась и добавила: "Целых 30 разномастных, но статус матери-одиночки почему-то не даёт. Это же не считается. Мы о другом", прогудели они. "Ничего себе, я с вами ежедневно трачу нервные клетки, а это даже не считается? Нетушки", фыркнула она смешливо и одновременно с этим прозвенел звонок. Ладно, ребятушки. Надеюсь, мы друг друга поняли. Со всеми проблемами идём ко мне, а там уже решаем, что будем делать. На этом наше занятие закончено. Сейчас у вас по плану отработка в лабораториях, насколько помню. Эмиль, солнышко, задержись на пару минут. Юнерти фактор настороженно покосившись на меня, тяжело вздохнул и без особых возражений подошёл к моему столу, в то время как его товарищи, оживлённо о чём-то переговариваясь, собирали свои вещи. то и дело бросая в нашу сторону любопытные взгляды. «С Лэри Стеллой что не поделил? Что использовал свое изобретение в столовой?» – задала вопрос в лоб, не желая ходить вокруг да около. «Почему сразу не поделил? Нормальная она?» – проворчал он, зыркнув на меня из-под лобья. «Просто там удобно было проверить, получилось или нет. И разве академия не рассчитана на то, чтобы здесь обучались чему-то?» изобретали что-то. Ага, лучшая защита нападения. Вон, как глазёнки заблестели, и острый подбородок выпятил вперёд. Хмыкнула, оценив выпад, краем глаза отметила, что хоть детишки косились в нашу сторону, но потихоньку уже почти все покинули класс. Для этих целей есть специально оборудованные помещения, лаборатории, аудитории с защитой, полигон в конце концов. У одних только артефакторов три зала для испытаний имеются. Неужели так сложно попросить? У кого? Хм, Клизма, хмыкнул мальчик. Других артефакторов я не знаю. Во-первых, у меня на самом деле было бы желание, вот честно. Во-вторых, признай, что даже не подумал о последствиях, поставив на первое место собственное удобство, проницательно прищурилась я. Ученики уже успели покинуть аудиторию. Пусть и несколько человек задержались в коридоре, что-то там обсуждая. Но в самом помещении мы сейчас находились только вдвоём». Эмиль возмущённо вскинулся в ответ на моё замечание. Посопел для приличия несколько секунд, после чего опустил голову. «Ну, даже если и так. Я же изобрёл новый артефакт. Рабочий. А меня только ругают». Пробормотал он едва слышно. Я тихонько вздохнула и, плюнув на приличия, присела рядом с ним на корточке так, чтобы заглянуть ему в лицо. Эмиль, я не отрицаю, что это действительно потрясающее изобретение, раскрывающее уй ему возможностей, но к испытанию экспериментального образца следует подходить с должной степенью ответственности, придерживаясь техники безопасности. Разве нет? В сталове находились твой друзья, студенты, Лэри Стейл в конце концов. «А если бы что-то пошло не так, пострадали бы другие? Не лучше ли сделать всё сразу правильно в предназначенном для этого месте?» Мягко укорила его. «Я не хотел никому навредить!» Выпалил он, шумно задышав, а на скулах появились красные пятна, когда он добавил. «Просто не подумал!» «Вот и я о том же. И тебя никто не ругает, если уж на то пошло!» За декана, конечно, говорить не буду. Я при вашем разговоре не присутствовала, но сомневаюсь, что он прямо-таки скандал устроил. Все мы совершаем ошибки. Хорошо, если есть возможность их исправить и постараться не допускать впредь. Улыбнулась, ободряюще сжав его предплечье и поднялась. "А как?" заинтересовался мальчик, подавшись чуть вперёд. "И декан не ругал, но сказал, что со мной будет разбираться позже". Последнюю фразу он произнёс дело нанебрежно, но всё же прозвучало с некоторой опаской. Я же мысленно выругалась. Понимаю, конечно, что тут у нас собрались далеко не ангелы, но запугивать-то зачем? «Ну вот читай, что с моей помощью я разобрался. Что так смотришь? Отработка в лабораториях за вчерашнее на вас всех уже есть, и на тебе в том числе. Пора разнообразить твой досуг, желательно с пользой для общества», — хмыкнула я. «Пойдём». Сегодня в лабораториях будут без тебя. А как потом тогда отработаешь в другом месте? Страшно? Протянула провокационно, Магия выключая светильники и приводя демонстрационную доску в порядок. На что мальчик чуть улыбнулся и поспешил собирать вещи. Дождавшись, пока он всё возьмёт, махнула ему рукой, приглашая следовать за мной. А вы меня прямо совсем ругать не будете? Не выдержал он спустя пару минут нашего продвижения по коридору. "А нужно?" приподняла бровь. "Предпочитаю объяснять всё словами, а не ругонью. А если уж слова не помогут, так тем более, какой смысл поднимать бучо? Проку всё равно не будет". Эмиль задумчиво кивнул, не став спорить. Некоторое время он хмуро о чём-то размышлял, но когда мы прошли лестницу на первый этаж, встряпенулся, не понимающий, уставившись на меня. «А куда мы идем? В столовое в другом крыле». «Ты голодный?» – настала уже моя очередь хмуриться. «Насколько знала, перед моей парой ученики обычно как раз успевали засесть в столовой и пообедать. Сегодня вдруг изменили своим привычкам?» «Нет. Но разве моя отработка будет не там?» «Мне кажется, твоим способностям найдется более подходящее применение. Уже почти пришли». усмехнулась, повернув в боковое ответвление коридора. Вы меня ведёте к лизму? практически вскричал Эмиль, сообразив, что тут уже начинается вощина кафедры артефакторов. Несколько студентов, шедших нам навстречу, аж ошарахнулись от неожиданности и уставились на меня квадратными глазами с явным осуждением. Лэри, Агнес, иначе не видеть тебе зачёта как своих ушей. Поправила его нравоучительно, но, оценив длину эльфийских ушек Эмиля, тут же грустно поникших после моих слов, всё же смягчилась. «За живодёрством замечена не была. Мы к артефакторам, но не к ней». И толкнула дверь кафедры, коротко постучав, втащив вслед за собой за рукав совсем уж растерянного мальчишку. «Лернатан, уделите нам минутку». Ослепительно улыбнулась я, выцепив взглядом цель моего визита – Не желаете ли послушать интересную теорию, подкреплённую практикой, как можно использовать магию не своей специализации при помощи весьма занятного артефакта. В конце концов, это единственный артефактор среди моих знакомых, который обожает всё необычное и экспериментальное, и судя по загоревшимся интересом глазам, мы с Эмилем попали как раз по адресу.